Глава 10. Никаких продолжительных сборов не требуется. Учитель уже все подготовил за меня и поместил в кольцо. Однако, что именно теперь хранится в пространственном артефакте, он не объясняет и просто передает его мне. «Ты слишком торопишься, Рен», — предупреждает меня учитель, остановившись над объемной картой. «Правда, переубеждать тебя бессмысленно, ты уже все для себя решил. Понимаю, сам когда-то был таким же, так что я постарался выбрать для тебя место, где ты сможешь стать сильнее и не подохнуть сразу же после пространственного переноса». «Вы хотя бы скажите, что это за место?» — с любопытством спрашиваю я, рассматривая уменьшенные долины и горы. Феррон обходит стол и тыкает пальцем в отдаленный участок реалистичной миниатюры. Там, куда указывает призрачная рука Феррона, протекает полноводная река со множеством притоков. Настоящий водяной лабиринт. Я жадно смотрю, впитывая знания о местности. Города, мелкие поселения, мосты и переправы. Все откладывается в моей голове. «Долина водных драконов», — поясняет учитель. «В ней обитает множество опасных существ, которые способны бросить тебе достойный вызов». «Он ведет рукой и останавливается на крупном городе, который, судя по тончайшей сетке, расположен на каналах. У зданий виднеются даже крошечные причалы». «Хакоу» — крупнейший город западной провинции. Ферон внимательно смотрит на меня. По крайней мере, таким он был в мое время. Неподалеку от него на водопаде находится павильон Великой Секты Водного Дракона. Собственно, в честь этой секты и была названа долина, куда тебе предстоит отправиться. На карте я замечаю, что некоторые островки отмечены небольшими монолитами. А это что? Внимательно всматриваясь, я подхожу поближе. Это небольшие поселения, находящиеся под защитой секты. После еле заметного жеста учителя над картой поднимается изображение статуи водного дракона. Взамен они поставляют в секту учеников. «Учитель, вы хотите, чтобы я вступил в секту?» — уточняю я. Он сухо смеется. «Нет, Рен, ты заявил, что хочешь стать гораздо сильнее и сделать это быстро. Секта водного дракона сможет тебе в этом помочь». «А что ты будешь делать?» — хмурится он. «Вступишь в секту, чтобы получить доступ к их техникам или бросишь вызов сильнейшим практикам?» «Это уже твое дело. Я хочу, чтобы ты выжил. Только мне кажется, что ты ищешь способ побыстрее умереть». «Нет, учитель», — качаю головой, — «даже не сомневайтесь, умирать я не собираюсь, ведь мне предстоит убить». «Да-да», — перебивает он меня с издевкой, — «я это уже слышал». Ты хочешь убить императора, отомстить за сестру и других погибших детей. Однако со стороны это выглядит именно так, как я сказал. Я докажу вам обратное, отвечаю спокойно, без лишних эмоций. Доказывать мне ничего не надо, кряхтит Феррон. Выживи и вернись ко мне, ступив на пятую ступень, а лучше сразу на новый этап развития. Если и в этот раз нарушишь мое напутствие, я не буду столь терпелив. Понял вас, делаю глубокий поклон. «Надеюсь на это!» — он поднимает руки и меня окутывает пульсирующая ки. Мое сознание тонет во тьме, вспышками всплывают образы местности, над которой пролетает мое бестелесное тело, пока я вновь не начинаю ощущать себя целостно. В убежище Ферона царила абсолютная, почти осязаемая неподвижность воздуха. Ни малейшего движения, ни дуновения. Кажется, само время застыло там, в вечном покое. Здесь же все вокруг пронизано стылой сыростью, шум бурлящей воды бьет по ушам. Я, наконец, открываю глаза и осматриваюсь. Мои ноги вязнут в топкой земле покатого берега, а на расстоянии дюжины шагов несется темная и бушующая река. В волнах резвятся гигантские существа, отдаленно похожие на драконов, которых я видел только на гравюрах. Конечно, они меньше, чем их представляют в книжках, но размерами в несколько раз крупнее, чем Баше. Любоваться приходится недолго. За моей спиной из дикого леса, чем-то напоминающего джунгли, раздается нарастающий хруст. На меня вылезает здоровый ящер размером побольше теленка. Толстая массивная шея, широкая голова, чешуя крупная с буро-зеленым узором. Его глаза с любопытством изучают меня. Судя по количеству и интенсивности духовной энергии зверя, эта тварь явно не ниже середины журавля. Закончив с приветствием, животина бросается на меня слегка угадываемым голодным интересом. Рывок назад позволяет мне избежать клацнувших в воздухе челюстей. Однако я явно недооценил проворство противника. Крутанувшись на месте, он стигает меня длинным чешуйчатым хвостом. Тот мгновенно обвивает мои щиколотки, повалив на землю. Новый бросок, и ящер пытается откусить мне голову. Тщетно. Собравшись, я перехожу в атаку. Несколько острых корней вырываются из-под земли, пронзая светлое брюхо. Кровь фонтаном бьет в землю, и с мокрым шлепком внутренности вываливаются наружу. По сторонам раздается хруст сломанных веток и надвигающиеся шипения. Три собрата поверженной твари вылезают следом. Эти хищники достаточно разумны, чтобы использовать нехитрую тактику. Они нападают с разных сторон. Легким шагом избегаю атак, помня про коварный хвост. Кастеты сминают вытянутые морды, лишая противника жизни. Через 10 ударов сердца все кончено. Чтобы осмотреть тела и извлечь духовные ядра, уходит еще минута. Шкура у них прочная, но учитель позаботился о своем нерадивом ученике. Положил мне добротный нож земного ранга для разделки духовных зверей. Металл не без труда, но все же пробивает крепкий покров. Закончив с последней троицей, перехожу к первому со вспоротым брюхом и замечаю одну неприятную деталь. Из глубокой раны, оставленной оплетающим побегом, торчит человеческая конечность с еще не разложившейся плотью. Кто-то заглянул не в то место и стал обедом для ящеров. Еще меня смущает, что из книг я узнал немало про духовных животных, встречал и описание подобных тварей. Зовут их квормами. Вот только в книге упоминалось, что эти существа – одиночки, которые сходятся лишь в период спаривания. Они не живут стаями и обычно занимают довольно обширную территорию, нападая даже на своих сородичей. Хорошенькое приветствие. А я ведь только прибыл. Со вздохом начинаю продвигаться вглубь топкого леса. Прыгаю по камням и редким участкам твердой земли. Где не получается пройти, поднимаюсь на деревья. В ветвях обитает много неприятной живности. Пауки, змеи, ящеры поменьше, которые нападают, не раздумывая. Их не пугает даже моя аура, которой не скрываю в попытке избежать ненужных сражений. Это неразумные обитатели леса кровавой сакуры, а дикие и необузданные звери. Ферон, как обычно, закинул меня не к месту назначения, а непонятно куда. Местность болотистая, окруженная полноводными реками. Сначала мне показалось, что я увидел центральную реку, в которую впадают все остальные притоки, но сейчас понимаю, что ошибся. Взобравшись на высокое дерево, пытаюсь вычислить нужное направление, но... Все окружение выглядит как сплошной природный лабиринт, которому нет ни конца, ни края. Если верить карте наставника, по пути мне должно попадаться много мелких поселений и речных деревушек. Некоторые из них расположены прямо на островах. Только до сих пор я не встретил ни одной. К вечеру забираюсь на самую вершину высокого ветвистого дерева и сплетаю себе гнездо, подобно местным птицам. Они как раз становятся моим ужином вместе с найденными яйцами. Вдобавок собираю знакомые фрукты, которыми полнится лес. Еду выбираю осторожно, используя книжные знания. Слишком легко отравиться неизвестным плодом. Было бы глупо отдать богам душу столь нелепым способом. Сон приходит не сразу. Отвлечься помогает медитация. Прогоняю энергию по меридианам, укрепляя и насыщая их. Фокусирую в акупунктурных точках, они стали гораздо больше. Это уже не просто точка, а небольшие подобия ядер, как у местных мелких тварей. Духовные материалы собираю все без разбора, почти каждое животное в этой местности ими обладает. В одном ферон был прав. Эта долина — отличный учитель, не питающий жалости к попавшему сюда ученику. Уже через день я реагирую со всей серьезностью на любой подозрительный звук. Наловчившись и ловушек, рывками ухожу от любых атак местных обитателей, атакую первым и без всякой жалости. Сплю в полглаза и в полухо. пространственное кольцо исправно пополняется духовными ядрами. В какой-то момент решаю заглянуть в него, чтобы проверить содержимое. Учитель расщедрился и положил мне несколько изготовленных им пилюль, снабдив их пояснительной запиской. Рен, не торопись их использовать, после приема духовных пилюль следует сделать перерыв, чтобы максимально повысить их эффективность. Они пригодятся тебе в твоем путешествии, мог бы и сказать, но, видимо, ему больше нравится такой способ общения. В остальном набор вполне стандартный, а вот качество предметов повыше. Есть в моих запасах и еда, но пока обойдусь дарами природы. В кольце припасы не портятся или, по крайней мере, хранятся намного дольше. Три дня проходят в поисках хоть каких-то ориентиров на Хукоу. Все больше у меня закрадываются сомнения, что я выбрал верное направление. Быть может, по ошибке углубляюсь в необитаемую местность. Продвижение затрудняют болотистые участки и реки, постоянно пересекающие окрестные земли. От множества мостов, указанных на карте, нет и следа. В узких местах попадаются поваленные бревна. Так себе переправа, но лучше, чем ничего. Там, где их нет, выручает оплетающий побег. Пока мне удается избегать широких водных пространств. Плаваю я неплохо, но вот сражаться с ватагой морских змеев мне совсем не хочется. Битва будет проходить на их территории не самый лучший расклад для меня. В таком быстром течении шансов на выживание мало. Если противнику удастся утащить мое тело под воду, опасения Ферона относительно моей судьбы оправдаются. А мне очень хочется их опровергнуть. Главным вопросом остается, каким образом у той твари в животе оказались человеческие останки. Выглядели они еще свежими. Даже если принадлежали они какому-то охотнику или заплутавшему путнику, откуда он пришел и как? Вероятность, что он добрался по воде так далеко, невелика, раз его сожрали к выходит, он уступал мне в силе, или, возможно, те ящеры были молодым выводком, которых кормила более взрослая и сильная особь, способная убить высокорангового практика. Не то чтобы эта догадка прямо будоражит мой разум, но иной пищи для ума все равно нет. Спустя неделю я нахожу первые следы цивилизации, вернее, будет сказать, остатки. На небольшом островке твердой земли, окруженном болотом, покоятся несколько домов. Они густо покрыты буйной растительностью и мало напоминают жилища. Деревянные части конструкции, те, что остались, срослись с лесом, получив вторую жизнь. А вот остатки каменных домов, две прямоугольные коробки, все еще угадываются. Внимательно осмотрев их, я пытаюсь найти хоть какое-то упоминание названия этого поселения, только где. Никакой мебели и вещей внутри не осталось. По памяти я восстанавливаю карту, силясь вычислить свое местонахождение. Не хватает приметных ориентиров. У меня уходит целый день, чтобы осмотреть местность с деревьев и обойти остров целиком, попутно убив несколько диких кошек. Твари хоть и маленькие, но быстрые, и обладают кии даже больше, чем ящеры. Ночую здесь же, а на следующее утро продолжаю изучать остров. В заболоченной части, куда не хотелось лезть в потемках, я обнаруживаю статую, сокрытую в зарослях. Оплетающий побег срывает упругий ковер мха, и вскоре моим глазам открывается водный дракон. Некоторые острова на карте были отмечены небольшими монументами. Изображение, которое мне показывал Фарон, выглядело точь-в-точь, точь, как эта статуя. Значит, я нахожусь на верном пути. Однако, что же произошло здесь? Если деревушка была под защитой секты, то почему она заброшена? Духовные звери? Бандиты? Не урожай? Ответа мне получить все равно не у кого. Я продолжаю свой путь, и все чаще мне попадаются развалины человеческих поселений. В лесу встречаются дороги, вернее, то, что от них осталось. Кое-где можно увидеть потрескавшиеся плиты, а между островами — разрушившиеся мосты. Уже прошло десять дней с момента моего перемещения в эту провинцию, но я так и не встретил ни одного живого человека. Тем сильнее меня мучает загадка человеческих останков. На закате очередного дня я улавливаю столкновение двух мощных аур. Сила кии поражает даже с такого расстояния. Лес и земля дрожат от эманации чудовищной энергии. Кто эти дикие звери? Что за чудовище там встретились? Камок подступает к горлу, но любопытство сильнее. Как можно лучше скрыв свою ауру, начинаю пробираться к источнику угрозы. Что меня удивляет, ауры пока лишь испускают энергию. Она не агрессивна, как во время сражения, но чувствуется явное противостояние. Через четверть часа я подбираюсь к острову, наблюдая с другой стороны реки. Небольшой участок земли покрыт пеньками и смятой растительностью, а друг напротив друга замерли два человека, в похожих ханьфу. Крепкий широкоплечий мужчина слева. Высится как скала За его спиной в перевязи покоится гигантский клинок Стройный, даже тощий практик справа Расслабленно держит руки на навершиях двух легких, изящных клинков Аура у обоих просто чудовищная Я словно погрузился на дно глубокого озера Так их сила давит на мои плечи Какой же это этап? А они ведь даже не сражаются Это у них беседа такая